Глава 5. Не делом единым. Внешние регионы. 60 885 год. От падения социума. Допросы Херако недолюбливал всем сердцем и, как правило, делегировал это неприятные и грязные занятия тем своим последователям, которые воспринимали сие как забаву или заслуженное поощрение. да Среди разумных встречались и такие, но нередко эти особенности их характеров оказывались обусловлены обычаями родных миров, или кораблей, что не редкость, или вообще видовыми особенностями, от которых как не изгаляйся, а убежать не получится. Гормоны делали свое дело, вверенные им эволюции, и толкали разумных на действие, сулящие, как показывала практика, Увеличение шансов на выживание. У людей этим действием было слепое стремление к безостановочному размножению и защите потомков. Коррадианцы, эти примитивы, инстинктивно стремились силой выбиться на вершину нехитрого и привычного им социума, даже если такового не было на десяток парсеков окрест. А какие-нибудь тоноростианцы в зрелом возрасте задумываются о том, чтобы взять хотя бы одного ученика, достойного перенять весь накопленный за годы сражений багаж знаний. А ведь раз в галактике было не десять, и даже не сто, а много, много больше. И на каждое дело находился свой специалист. Прямо сейчас Комодор сидел в кресле на мостике флагмана, хмуро изучая протоколы допроса всех разумных, Тела коек сейчас должны были как раз выбрасывать в открытый космос, запаковав спасательную капсулу, напичканную специальной взрывчаткой, предназначенной хоть не для уничтожения трупов, но для испепеления всего, что способно гореть. Каюрианцы не должны были оставлять за собой следов, которые даже чисто теоретически могли найти следователи очень крупного состоящего из сотен систем имперского осколка. Даже яхту по итогу было решено вести не своим ходом, а в жесткой связке с флагманом, что отсрочивало отбытие каюрианцев из системы еще на 3-4 дня. Нужно было не только закрепить яхту у днища крейсера, что, в общем-то, можно было провернуть штатными средствами, просто слегка укрепив, Захваты шлюза, но и замаскировать эту самую яхту, для чего решено было в кустарных условиях разобрать напрочь вышедшие из строя корвет. От мостика, попавшего под удар элитных дронов звездолета, осталось одно только печальное напоминание в виде солидного кратера на некогда монолитном корпусе, и восстановление корабля виделось Комодору делом не совсем рентабельным. Вместе с мостиком пропала почти вся сложная электроника судна, размещенная именно там из-за недостатка места. При всем при этом досталось и силовой части, так что корвет действительно проще было разобрать на запчасти, нежели переправлять корабль на верфи, способные провести ремонт подобной сложности. За всеми этими делами Хираку как-то упустил исчезновение своего коллеги и собрата по несчастью. Коммодора Трюи Галла, которого не было видно уже несколько часов как. И так бы исчезновение осталось незамеченным, если бы не один из офицеров, некогда служивших под началом пиратского лорда. комодор Хирако, у вас есть свободная минутка? Невысокий, полноватый, но зарекомендовавший себя отменным специалистом мужчина привлек к себе оценивающий взгляд Хирако. Долился процесс осмотра не дольше секунды, после чего коммодор отвернулся от пестреющей данными голограммы. «Уж пара минут у меня точно найдется, Симон! Что-то случилось!» Естественно, беспокойство на лице офицера от Хирако не укрылось. «Коммодор гал не в себе!» Хирако вскинул бровь. «Сейчас он практикуется в стрельбе в верхнем трюме по правому борту. «Мне кажется, вам стоит об этом знать, коммодор Хираку». С этими словами мужчина коротко кивнул и застыл вот так, всем своим видом демонстрируя, что подробностей коммодору ждать не стоит. Хираку выждал пару секунд, покосился на наруч терминал, призывно подмигивающий зеленым светом, и встал со своего места. «За информацию спасибо, Симон. Разберемся». «Благодарю». Модор. Эти слова были произнесены в спину удаляющемуся Хираку, который решил не откладывать дело в долгий ящик, как решил и не вести с офицером долгих бесед. Было видно, что бедолаге не так-то просто было подойти со своими подозрениями и беспокойством о непосредственном начальнике, который, если Хираку не изменила память, за все это время не оставил на своей репутации ни единого темного пятнышка. До нужного отсека Херако добрался за считанные минуты, перед самым шлюзом решив все-таки кое-что уточнить. «Тереза, есть что-то, что я должен знать?» «Ничего, Комодор!» Мужчина выдохнул, получив столь желанный сейчас ответ. Он специально просил Терезу отвечать именно так, если комментарии машинного разума в конкретном случае были лишними. «Что ж, хорошо!» Створки шлюза тихо отъехали в стороны, а открывая коммодору вид на стандартный, в общем-то, трюм. На треть пустующий, освещенный многочисленными лампами дежурного освещения и обычно наполненный исключительно сервисными и грузовыми дроидами. Но то обычно, ведь сейчас в дальнем углу трюма Прямо среди контейнеров нашлось место для десятка мишеней и импровизированного, устроенного совсем не по правилам тира. Трюигал самолично оттащил, а иначе на полу не осталось бы характерных следов, пустые, при всем уважении, но даже полтонны передвинуть не так-то просто контейнера, помельче размером, организовав своеобразный огневой рубеж. В качестве мишени выступали трофейные болванчики из числа тех, что шли на запчасти и не представляли большой ценности. Именно их коммодор дырявил из любимого 12-зарядного пистолета внушительного калибра, в перерывах прикладываясь к совсем небольшой, опустевшей от силы на четверть бутылки, с темной янтарной жидкостью, которая была нужна мужчине по большей части для самоуспокоения а не для того, чтобы напиться. И одно только это уже гарантировало, что Галла выбила из равновесия не какая-то незначительная мелочь. Херако потянулся к наручу, тихонько запросил у Терезы доставку боеприпасов для уже его любимого пистолета прямо к тиру, и только после этого, нарочито громко ступая по нетерпящимся особо греметь ступеням, Направился к надежному, как кремени, но от чего-то надломившемуся товарищу. Быстро же меня хватились! буркнул трю и гал, услышавший шаги гостя, только по завершении очередного раунда стрельб. Надежно закрепленная шасси Дроида рухнула уже после шестого попадания крупнокалиберной пули. Но это не помешало бывшему пиратскому лорду всадить в безжизненный металл еще шесть контрольных. Через несколько часов я буду в порядке, к отбытию тем более. Ты не дроид, чтобы оценивать твое состояние только потому, будешь ли ты в норме к обозначенному времени. Не удержался от фырка Хирако, разглядевший, наконец, этикетку на бутылке с алкоголем. «Крепкое пойло». Но Гал своей гипертрофированной ответственности даже на четверть полулитровую хрустальную бутыль не осушил. «Твои парни за тебя волнуются. Заметили неладное, сказали, и вот я здесь. Готов тебя выслушать и помочь-таки начать по-настоящему пить. Мы вообще-то на боевом вылете. В любой момент к нам могут нагрянуть корабли хозяев посла, которого твои ребята наверняка уже пристрелили». И пьяные коммодоры флоту не только не помогут, но и навредят. Херако отчетливо слышал, что ворчал Гал и исключительно про формы ради, прекрасно понимая, что в предложении собеседника была лишь шутка, призванная вывести его на диалог. Несколько секунд тягостного молчания и мужчина наконец решился. «Плевать! Хуже мне все равно не станет, это ты верно подметил. Ремки у меня с собой». Неуловимым движением Гал подхватил бутылку, отстегнув от стального дна пару поблескивающих отполированным металлом кружков, в его руках превратившихся во вполне приличные рюмки. Херакус со словами и вопросами предусмотрительно не лез, верно считав настрой второго коммодора и позволив тому высказаться самостоятельно. Я думал, что меня уже и собственная смерть не особо огорчит. Привык я терять, всех привык, товарищей, друзей, родных. Голос ко Норди сквозил неподдельной тоской. Моя родная планета, тот еще курорт, оставивший меня бесфамильным сиротой еще в раннем детстве. А работа пирата, даже влиятельного, никогда не была безопасной. Смерть и предательство кружат вокруг таких, как мы с тобой. И, казалось бы, я должен привыкнуть. «Если не после десятых похорон, то хотя бы после сотых. Смириться, наконец!» Гала прокинул рюмку в глотку, даже не поморщившись. Херако проделал то же самое, хотя его лицо и чуть дрогнуло. «Но я не смирился. Ты, наверное, сможешь меня понять, ведь печешься о своих людях не меньше, чем я о своих. Вот только все они, взрослые лбы, огибнут». Гал тяжело вздохнул. «Гибнут порой дети!» Херака молчал, понимая, что по существу сказать ему нечего. В курсе ситуации он не был, а общие слова поддержки — это туфта. Действием, а не словом, можно было помочь другому человеку. И сейчас коммодор помогал, слушал, пил, стрелял. Дроны почти незаметно доставили небольшой контейнер с боезапасом, так что ограничений на стрельбу больше не было. У меня был один, по меркам нашего прошлого, изъян. Я спонсировал существование нескольких рабочих домов для сирот и не только. Иногда справлялся о том, как у них идут дела. Было дело, приходилось даже напрягать связи, чтобы прижать к ногтю местную мелкую преступность – пытающуюся подмять выгодный бизнес под себя. Всякое бывало. Гал выстрел за выстрелом разрядил всю обойму в очередной остов дроида, только-только установленный, успевшему улететь, сервис дроидом. Они жили на выбранной мной планете в периферийной имперской системе, в десятки суток пути от границ, за которыми затаился альянс. Дыхание Хераку на мгновение сбилось, отчего выстрел ушел пусть не в молоко, но близко к тому. Крупнокалиберная пуля сорвала ш... шасси трофейного дроида скрепления, и тот, падая, крутанулся, словно юла, поймав еще пару пуль, выпущенных ко Норде. Хераку, кажется, понял, что выбило такого непоколебимого, жесткого и даже жестокого Трюигала из клеи. Я не знаю, как эти ублюдки смогли ударить так, что никто не успел даже дернуться, чтобы вывести моих подопечных. Я специально оставил там верных разумных, тех, что захотели отойти от дела и заняться чем-то нужным и правильным. Лучших разумных из всех, с кем мне приходилось работать. Они сами вызвались присмотреть за детьми и не нарушили бы своего слова. Но вчера планета сгорела дотла. Коммодор с непроницаемым лицом которое и так было сложно воспринять человеку, ибо что разглядишь за густыми волосами, вынул обойму и принялся вдумчиво ее снаряжать, предварительно повесив пистолет на пояс. Выживших, как говорят, нет, и миров, опустошенных зод, стало больше еще на десяток. «Соболезную, друг мой!» — Херака похлопал товарища по спине — «Я подниму свои связи в том секторе, только дай название, и про-попрошу, чтобы поискал информацию по своим каналам». «Я не верю в то, что кто-то мог там выжить, Хераку», — покачал головой Гал. «Альянс уже показал свою бескомпромиссность и жестокость. Пройдут считанные недели или даже дни, и конфликт империи и федерации будет заморожен». Против такой угрозы даже самые отпетые идиоты выступит единым фронтом, надеюсь, что выступит. Мы уж так точно! Комадор с трудом улыбнулся. Сентиментальность скотину такую не удалось вытравить ни сложным детством, ни пиратской жизни, ни потерем. А уж терять Херако умел этого не отнять. Как бы грустно, то ни было. Не знаю, в курсе ли ты, но ПРО изначально взял курс на противостояние Альянса так что возможность отомстить у нас будет. У нас, не у тебя, старина. Только не думай закрыться и обособиться, ведь я этого не позволю. Промелькнула мысль в голове у Хераку, пока кажущаяся стальная рука поднимала оружие, выпуская все новые и новые пули в самую дальнюю мишень. Гал отставать не стал, наглядно показывая, что даже без титула, станции и власти он остается крайне опасным разумным. Месть ничего не исправит. Ты, может, этого пока не понимаешь?» Гал хмыкнул, явно намекая на возраст человека. «Но она лишь вредит. Сначала порождает мнимую цель, а после отбирает ее, оставляя тебя, выгоревшую в своей ненавистью пустышку, ни с чем. Думаешь, я просто так здесь пью и порчу наши трофеи?» Еще один выстрел. Желание отомстить нужно задушить зародыши, смыть, как грязь шерсти, но не закопать где-то глубоко в душе, только не так. Хераку тихонько хмыкнул. Трюегал оказался куда крепче, чем ему поначалу показалось. «Что ж, тогда забудь мою последнюю фразу. У тебя еще есть?» Хераку потряс почти опустевшей бутылкой. «А ты как думаешь?» «Естественно, нет». Ко, Норди, недовольно взрыкнул. Как-то так вышло, что вся моя коллекция осталась на каюре. Выгрузил, чтобы не было лишних соблазнов. Даже эту, Гал покосился на бутылку в руках Хираку, пришлось реквизировать кое-где. Тогда я запрошу у Терезы пополнение запасов. К слову, Хирака присел на корточки, подтянув к себе доставленный сервис-дроидом контейнер с патронами, начав набивать обойму. Что думаешь о том, чтобы воссоздать свое детище не где-то там, а на Каюре? Сомнительно. Каюри, может, и отлично защищена, но фанатики, случись империи пасть, на это не посмотрят. Попрут вперед, не считаясь с потерями. Раз уж они, похоже, за месяцы и годы до отправили рейдерские флотилии в тыл империи, то настроено они серьезно. Хераку задумчиво кивнул. Стремительный и множественный удар по незащищенным мирам вдалеке от всех точек соприкосновения возможен был лишь в том случае, если армады выходили в конкретных системах из слепого прыжка. Собственно, даже аномалии могли остаться незамеченными, если были выбраны системы с не особенно плотным трафиком или вообще почти без зоного. Много было вариантов. Вплоть до откровенно опасных. С другой стороны, уж к нам-то никто таким образом точно не прилетит. А если сдюжит, то мы прахом развеемся по пустоте, но время для эвакуации выиграем. Другое дело это то, что на каюре беспризорников нет вообще и не будет, ведь ПРО все для того, чтобы граждане нашей автономии Прикипали к ней сердцами и душами. Что было полной правдой, ибо своей жизнью на Каюре были довольны, пожалуй, все нормальные разумные. А нормальных или нормализовали, или отправляли на вольные хлеба. Но последнее было редкостью. Машинный разум в абсолютном большинстве случаев подбирал для разумных род деятельности, которым тем было интересно заниматься. Это мелочь. Вот вот из империи хлынут стройные потоки беженцев, и уж там-то найдутся те, кому нужна будет помощь. Моими подопечными ведь были не только дети Хираку. Комодор сначала вскинул брови, а потом вспомнил, что слово приют из артагалла не прозвучало ни разу. Рабочий дом понятие весьма широкое. Возможно, придется нарастить масштабы. «Но я этим определенно займусь. Присмотреть планетку поспокойнее. Лучше в этом вопросе проконсультироваться с ПРО. Может статься, что он от лица Каюри с удовольствием поучаствует в организации инфраструктуры для куда большего числа беженцев, чем ты планируешь подобрать». «Это уже будет не мой проект», – Гал покачал головой. «Не только твой». Хирако сразу поправил товарищу, зато масштабы будут совсем другими. То, о чем ты раньше мог только мечтать, будет осуществимо с ресурсами Кайюри и при этом реализуемо на благо ее. В таком ключе разговоры продлились еще не один час, прежде чем коммодоры, здраво оценив свое состояние, не решили посетить медотсек Существовали препараты, ускоряющие вывод алкоголя из организма, а после хорошенько выспаться. Безответственное поведение никак не повредило Армаде, ибо старшие офицеры и связывающие все корабли воедино система присутствовали здесь не для красоты. Как однажды сказал Хирако Про, качественно отлаженный механизм – это тот, что способен эффективно функционировать, даже лишившись некоторых своих составляющих. И Кайюрианский флот исправно следовал этому правилу.